Глава 11. Кресло откатили к дверям на другой конец залы. Бабушка сияла. Все наши стеснились точить же кругом неё с поздравлениями. Как не эксцентрично было поведение бабушки. Но её триумф покрывал многое, и генералу уж не боялся скомпрометировать себя в публике родственными отношениями с такой странной женщиной. С нисходительной и фамильярно весёлой улыбкой, как бы теша ребёнка, поздравил он бабушку. Впрочем, он был видимо поражён, равно как и все зрители. Кругом говорили и указывали на бабушку. Многие проходили мимо неё, чтобы ближе её рассмотреть. Мистер Астли толковал о ней в стороне с двумя своими знакомыми англичанами. Несколько величевых зрительниц дам С величавым недоумением рассматривали её как какое-то чудо. Дегрее так и рассыпался в поздравлениях и улыбках. Какая победа, говорил он. Но, мадам, это было блестяще, прибавила с заигрывающей улыбкой Медмозель Бланш. Да, вот взяла да и выиграла 12.000 флоринов. Какое 12? А золото-то? С золотом почти что 13 выйдет. Это сколько по-нашему? 106, что ли, будет? Я доложил, что и за 7 перевалило, а по теперешнему курсу, пожалуй, и до 8 дойдёт. Шотка, 8.000. А вы-то сидите здесь колпаки, ничего не делаете. Потапыч, Марфа, видели? Матушка, да как это вы? 8.000 руб. всклицала, извиваясь Марфа. На тебе вот вам от меня по пяти золотых. Вот. Потапуч и Марфа бросились целовать ручки. И насельщикам дать по Фридрихсдору. Да им по золотому, Алексей Иванович. Что это лакей кланяется? И другой тоже поздравляют. Да им тоже по Фридрихсдору. Княгиня, бедный эмигрант, бесконечно несчастный. Русские князья так щедры. Увивалась около кресел одна личность в истасканном сюртуке, в пёстром жилете, в усах, держа картуз на отлёте и с подобострастной улыбкой. Дай ему тоже Фридрихсдор. Нет, дай два. Ну, довольно, а то конца с ними не будет. Вот имейте, везите. Просковия обратилась на к Полине Александровне. Я тебе завтра на платье куплю. И той куплю, мадмозель, как её? Мадмозель Бланш, что ли? Я ей тоже на платье куплю. Переведи ей, Просковия. Мерси, мадам. Умильно присела мадмозель Бланш, искривив рот в насмешливую улыбку, которую обменялась с Дегрее и генералом. Генерал отчасти конфиузился и ужасно был рад, когда мы добрались до аллеи. Едосия. Едосия, думаю, как удивится теперь, говорила бабушка, вспоминая о знакомой генеральской нянюшке. И ей нужно на платье подарить. Эй, Алексей Иванович, Алексей Иванович, подай этому нищему. По дороге проходил какой-то оборванец, скрученный у спиной и глядел на нас. Да это может быть и не нищий, а какой-нибудь проฉлыга, бабушка. Дай, дай. Дай ему гульден. Я подошёл и подал. Он посмотрел на меня с диким недоумением, однако молча взял гульден. От него пахло вином. Это Алексей Иванович не пробовал ещё счастья. Нет, бабушка. А у самого глаза горели. Я видела. Я ещё попробую, бабушка, непременно, потом. И прямо став на зиро. Вот увидишь. Сколько у тебя капитала? Всего только 20 фридрихсдоров, бабушка. Немного. 50 фридрихсдоров я тебе там займу, если хочешь. Вот этот самый свёрток и бери. А ты, батюшка, всё-таки не жди, тебе не дам, вдруг обратилась она к генералу. Того точно перевернуло, но он промолчал. Дегреенна хмурился. Чёрт возьми, ну и старуха, прошептал он сквозь зубы генералу. Нещей, нещей! Опять нещей! закричала бабушка. Алексей Иванович, дай и этому Гульден. На этот раз повстречался с седой старик с деревянной ногой, в каком-то синем длиннополом сюртуке и с длинной тростью в руках. Он похож был на старого солдата. Но когда я протянул ему гульден, он сделал шаг назад и грозно осмотрел меня. "Что за чёрт?" крикнул он, прибавив к этому ещё с десяток ругательств. "Ну, дурак!" крикнула бабушка, махнув рукой. "Бегите дальше, проголодалась. Теперь сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять туда. Вы опять хотите играть, бабушка?" крикнул я. Как бы ты думал, что вы-то здесь сидите до да кисните, так и мне на вас смотреть. Но мадам приблизился дегрея. Удача может изменить. Одна несчастная случайность и вы потеряете всё, особенно при вашей игре. Это было ужасно. Вы непременно проиграете. Защибиталом адмуазель бланш. Да вам-то всем какое дело? Не ваши проиграю свои. А где этот мистер Астлий? спросила она меня. В оксале остался бабушка. Жаль, вот этот так хороший человек. Прибыв домой, бабушка ещё на лестнице встретив обер-келленера подозвала его и похвасталась своим выигрышем. Затем позвала Федосью, подарила ей три Фридрихсдора. и велела подавать обедать. Федосия и Марфа так и рассыпались преднее за обедом. Смотрю я на вас, матушка, трещала Марфа. И говорю потапочу: что эта наша матушка хочет делать? А на столе денег-то, денег-то батюшки. Всю-то жизнь столько денег не видывала, а всё кругом господа, все одни господа сидят. И откуда, говорю потапочь, это все такие здесь господа? Думаю по моей самомати Божией: Молюсь я за вас, матушка, а сердце вот так и замирает, так и замирает. Дрожу, вся дрожу. Дай ей, Господи, думаю, а тут вот вам Господь и послал. До сих пор, матушка, так и дрожу, так вот вся и дрожу. Алексей Иванович, после обеда, часа в 4 готовься, пойдём. А теперь пока, мист, прощай. Да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь. Тоже и воды пить надо. А то и позабудешь, пожалуй. Я вышел от бабушки как и дурманинный. Я старался себе представить, что теперь будет со всеми нашими и какой оборот примут дела. Я видел ясно, что они, генерал преимущественно, ещё не успели прийти в себя даже и от первого впечатления. Факт появления бабушки вместо ожидаемой сейчас на у нас телеграммы об её смерти, а стало быть и о наследстве. До того раздробил всю систему их намерений и принятых решений, что они с решительным недоумением и с каким-то нашедшим на всех столпником относились к дальнейшим подвигам бабушки на рулетке. А между тем этот второй факт был чуть ли не важнее первого. потому что хоть бабушка и повторила два раза, что денег генералу не даст, но ведь кто знает? Всё-таки не должно было ещё терять надежды. Не терял же её дегрие, замешанные во все дела генерала. Я уверен, что и мадмозель Бланш тоже весьма замешанная, ещё бы, генеральша из значительное наследство. Не потеряла бы надежды, и употребила бы все обольщения качества над бабушкой в контраст с неподатливую и не умеющую приласкаться гордячку и Полиной но теперь теперь когда бабушка совершила такие подвиги на рулетке теперь когда личность бабушки отпечаталась пред ними так ясно и типически строптивая властолюбивая старуха впавшая в детство теперь, пожалуй, и всё погибла Ветина как ребёнок рада, что дёрвалась, и как водится, проиграется в пух. Боже, подумал я, и прости меня, Господи, с самым злорадным смехом. Боже, да ведь каждый Фридрихсдор, поставленный бабушкой Давича, ложился болячкой на сердце генерала, бесил Дегрее и доводил до исступления мадмозель Дюкомаж, у которой мимо рта проносили ложку. Вот и ещё факт. Даже с выигрыш с радости, когда бабушка раздавала всем деньги и каждого прохожего принимала за нищего, даже и тут у ней вырвалось генералу: "А тебе-то всё-таки не дам". Это значит села на этой мысли, упёрлась, слово такое себе дала. Опасно, опасно. Все эти соображения ходили в моей голове. В то время, как я поднимался от бабушки по парадной лестнице в самый верхний этаж, в свою каморку. Всё это занимало меня сильно, хотя, конечно, я и прежде мог предугадывать главные толстее шинити, связывавшие предомною актёров, но всё-таки окончательно не знал всех средств и тайн этой игры. Полина никогда не была со мною вполне доверчива. Коти случалось, правда, что она открывала мне подчас как бы невольно своё сердце. Но я заметил, что часто, да почти всегда, после этих открытий или в смех обратит всё сказанное, или запутыет, и с намерением придаст всему ложный вид. О, она многое скрывала. Во всяком случае, я предчувствовал, что подходит финал всего этого таинственного и напряжённого состояния. Ещё один удар, и всё будет кончено и обнаружено о своей участи тоже во всём этом заинтересованный. Я почти не заботился. Странное у меня настроение. В кармане всего 20 фридрихсдоров, я далеко, на чужой стороне, без места и без средств к существованию, без надежды, без расчётов, и не забочусь об этом. Если бы не думал о Полине, то я просто весь отдался бы одному комическому интересу предстоящей развязки и хохотал бы во всё горло, но Полина смущает меня. Учтисть её решается, это я предчувствовал, но каюсь, совсем не учти её, меня беспокоит. Мне хочется проникнуть в её тайны. Мне хотелось бы, чтобы она пришла ко мне и сказала: "Ведь я люблю тебя, А если нет, если это безумство немыслимо, то тогда ну до чего пожелать? Разве я знаю, чего желаю? Я сам как потерянный. Мне только бы быть при ней, в её ореоле, в её сиянии навечно всегда всю жизнь. Дальше я ничего не знаю. И разве я могу уйти от неё? В третьем этаже, в их коридоре Меня что-то как толкнуло. Я обернулся и в двадцати шагах или более увидел выходящую из двери Полину. Она точно выжидала и высматривала меня и точизжек себе поманила. Полина Александровна, тише, предупредила она. Представьте себе, зашептал я. Меня сейчас точно что-то толкнуло в бок. Оглядываюсь, вы Точное электричество исходит из вас какое-то. Возьмите это письмо, заботливо инахмурено произнесла Полина, наверное, не расслышав того, что я сказал, и передайте лично мистеру Астлию сейчас, поскорее прошу вас. Ответа не надо, он сам. Она не договорила. Мистеру Астлию? переспросил я в удивлении. Но Полина уже скрылась в дверь. Ага, так у них переписка. Я, разумеется, побежал тотчас же отыскивать мистера Астли. Сперва в его отеле, где его не застал, потом в вокзале, где обобегал все залы, и наконец в Досаде, чуть не в отчаянии возвращаясь домой, встретил его случайно в кавалькаде каких-то англичан и англичанок верхом. Я поманил его, остановил и передал ему письмо. Мы не успели переглянуться, но я подозреваю, что мистер Астли нарочно поскорее пустил лошадь. Мучила ли меня ревность? Но я был в самом разбитом состоянии духа. Я и удостовериться не хотел, о чём они переписываются. Итак, он её поверенный. Друг-то друг, друг думал я, и это ясно. и когда он успел сделаться но есть ли тут любовь конечно нет шептал мне рассудок но ведь одного рассудка в таких случаях мало во всяком случае предстояло и это разъяснить дело неприятно усложнялось не успел я войти в отель как швейцар и вышедший из своей комнаты обер-кельнер сообщили мне что меня требуют ищут Три раза посылали наведываться к где я, просят как можно скорее в номер к генералу. Я был в самом скверном расположении духа. У генерала в кабинете я нашёл, кроме самого генерала Дегрея и мадмозель Бланш, одну без матери. Мать была решительно подставная особа, употреблявшаяся только для парада, но когда доходило до настоящего дела, Там адмозель Бланш орудовала одна. Да и вряд ли та что-нибудь знала про дела своей названой дочки. Они втроём о чём-то горячо совещались, и даже дверь кабинета была заперта, чего никогда не бывало. Подходя к дверям, я расслышал громкие голоса, дерзкий и язвительный разговор Дегрея, нахально-ругательный и бешеный крик Бланш. и жалкий голос генерала, очевидно в чём-то оправдывавшегося. При появлении моём все они как бы поприудержались и подправились. Дегрее поправил волосы и из сердитого лица сделал улыбающееся, той юскверной, официально учтивой французской улыбкой, которую я так ненавижу. Убитый и потерявшийся генерал приосанился, но как-то механично. Одна только мадмозель Бланш почти не изменила своей сверкающей гневом физиономии и только замолкла, устремив на меня взор с нетерпеливым ожиданием. Замечу, что она до невероятности небрежно досели со мною обходилась, даже не отвечала на мои поклоны, просто не примечала меня. Алексей Иванович начал нежно-распекающим тоном генерал: Позвольте вам объявить, что странно, в высочайшей степени странно одним словом ваши поступки относительно меня и моего семейства, одним словом, в высочайшей степени странно. Да нет, не так, с досадой и презрением перебил Дегрее. Решительно он всем заправлял. Дорогой мой, наш любязный генерал ошибается, впадая в такой тон. Продолжаю его речь по-русски. Но он хотел вам сказать, то есть вас предупредить или лучше сказать, просить вас убедительнейше, чтобы вы не губили его. Ну да, не губили. Я употребляю именно это выражение. Но чем же, чем же, прервал я помилуйте вы берётесь быть руководителем и никак это сказать этой старухе этой бедной ужасной старухе сбивался сам дегрее но ведь она проиграется она проиграется вся в пух вы сами видели вы были свидетелем как она играет если она начнёт проигрывать то она уж и не отойдёт от стола из упрямства из злости. И всё будет играть, всё будет играть. Но в таких случаях никогда не отыгрываются. И тогда, тогда, и тогда, подхватил генерал. Тогда вы погубите всё семейство, я и моё семейство, мы её наследники. У ней нет более близкой родни. Я вам откровенно скажу, Дела мои расстроены, крайне расстроены. Вы сами отчасти знаете. Если она проиграет значительную сумму или даже, пожалуй, всё состояние, о боже, что тогда будет с ними, с моими детьми? Генерал оглянулся на Дегрея. Со мною. Он поглядел на Будмуазель Бланш с презрением, от него отвернувшуюся. Алексей Иванович, Спасите! Спасите нас. Да чем же, генерал, скажите? Чем я могу? Что я-то тут значу? Откажитесь, откажитесь, бросьте её, так другой найдётся, вскричал я. Это не то, это не то, перебил опять Здегря. Что за чёрт? Нет, не покидайте! Но по крайней мере, усовестите, уговорите, отвлеките, но ну, наконец не дайте ей проиграть слишком много, отвлеките её какнибудь. Да как я это сделаю? Если бы вы сами взялись за это, месье Дегрие, прибавил я как можно наивнее. Тут я заметил быстрый огненный вопросительный взгляд мадemoiselle Blanche на Дегрие. В лице самого Дегрее мелькнуло что-то особенное, что-то откровенное, от чего он не мог удержаться. "Тонтен -то есть, что она меня не возьмёт теперь", вскричал, махнув рукой Дегрее. "Если бы потом!" Дегрее быстро и значительно поглядел на мадмуазель Бланш. "О, мой дорогой эмси Алексис, будь ты так добры" Шагнула ко мне с обворожительной улыбкой сама мадмуазель Бланш, схватила меня за обе руки и крепко сжала. Чёрт возьми, это дьявольское лицо умело в одну секунду меняться. В этом мгновении у ней явилось такое просящее лицо, такое милое, детски улыбающееся и даже шаловливое. Под конец фразы она плутовски мне подмигнула тихонько от всех. Срезать разом, что ли, меня хотела. И недурно вышло, только уж грубо было это, однако, ужасно. Подскочил за ней и генерал. Именно подскочил. Алексей Иванович, простите, что я Давиче так с вами начал, я не то совсем хотел сказать. Я вас прошу, умоляю, в пояс вам кланяюсь по-русски. Вы один, один можете нас спасти. И я, и мадмуазель Дюкомаж вас умоляем. Вы понимаете? Ведь вы понимаете? умолял он, показывая мне глазами на мадмуазель Бланш. Он был очень жалок. В эту минуту раздались три тихих и почтительных удара в дверь. Отворили. Стучал коридорный слуга, а за ним в нескольких шагах стоял Потапыч. Послы были от бабушки. Требовалосьыскать и доставить меня немедленно. Сёрдится, сообщил Потапыч. Но ведь ещё только половина четвёртого. Они и заснуть не могли, всё ворочились. Потом вдруг встали, кресла потребовали и за вами. Уж они теперь на крыльцес. Вот Мегера, крикнул Дегрие. Действительно, я нашёл бабушку уже на крыльце, выходящую из терпения, что меня нет. До 4 часов она не выдержала. "Ну, подымайте!" крикнула она, и мы отправились опять на рулетку.